Глава 19. Родовая усадьба рода Меншиковых, город Хабаровск Великий князь Меншиков был занят серьёзным делом. Он просмотрел годовой отчёт своего казначея рода, и ему, в принципе, всё нравилось. Бизнес рос, прибыль увеличивалась. Несколько портили картинку траты последнего месяца, и напротив всех, как один, стояла пометка «Галактионов». Князь Меньшиков не любил тратить деньги просто так. У него даже глаз начинал дёргаться, когда он видел, в какую сумму ему уже обошлась оплата услуг наёмников и взятки в Министерстве обороны. А в случае, если что-то пойдёт не так, то это ещё неустойки выплаты семьям погибших. Да и потеря снаряжения и техники тоже вылится в кругленькую сумму. Однако князь считал, что скоро всё вернётся. Когда он получит эту грёбанную крепость, то наркотрафик и контрабандные товары через её территорию с лихвой покроют все затраты. Так что все эти столбики с пометкой галактионов следует рассматривать не как потери, а как вложения. Очень перспективные и достаточно краткосрочные вложения. Как только у него в голове всё устаканилось, Меньшиков улыбнулся, и у него даже проснулся аппетит. Он нажал на кнопку селектора и сообщил, что готов позавтракать. Спустившись на лифте с четвёртого этажа своей усадьбы, он прошёл в летний сад, где среди тропических растений, под пение экзотических птичек, у него был сервирован стол с белой скатертью. Он успел только разок отхлепнуть кофе, с удовольствием вдохнув запах от любимой жареной картошечки с лучком, как зазвонил телефон. Взглянув на абонента, он нахмурился. «Это был командир его гвардии, старый Сидор Коряга» которого он отправил приглядывать за Арнольдом в делах с Галактионовым. Причем связь должен был держать именно Арнольд, и нынешний вызов начальника гвардии смотрелся чрезвычайно странно. «Слушаю тебя, Сидор», — немедленно ответил князь. «Что-то случилось?» «Да, случилось, господин». Связь была плохая. Фоном слышались выстрелы, взрывы и крики. «Галактионов вышел из крепости». «О, как здорово!» Настроение князя взлетело до небес. «Значит, вы его уже прикончили, а может, даже захватили?» В голове у князя возникли картины пыток и унижений, которыми он будет подвергать несносного енца который, видано ли это дело, обвил ему, великому князю Меньшикову, войну. Пацан будет умирать долго, очень долго, а все его владения, которые он каким-то чудом даже приумножил, также отойдут собственность Меньшиковых. Нужные люди в правительстве предупреждены и подмахнут где надо нет господин нам прямо сейчас дают пизд звук прервался особо громким взрывом охренительно сильный пизд рядом кто то заорал и окончание слова тоже смазалось да простить меня ваша светлость но такой пизд снова рядом что то бухнуло и князь не расслышал окончания слова мне не давали очень и очень давно боюсь господин что наши войска рассеяны и сейчас в ужасе бегут и еще плохая новость я не знаю где сейчас арнольд что По идее, князь должен был закричать это слово в ярости, но он был настолько изумлён, что выдавил из себя какой-то тоненький писк. «Как? Что? Как это случилось?» «Я без понятия, мой господин, но прямо сейчас мне тоже надо сваливать, дабы вас ещё остался живой начальник гвардии». Связь прервалась, а князь с изумлением смотрел на молчащую трубку. Наконец, ярость достигла его мозга, и он стукнул кулаком по столу. Вот только неудачно попал по маленькой чугунной сковородке. Сначала в лицо ему прилетела жареная картошечка, а затем и сама сковородка. Да, сегодня явно был не его день. Это была эпичная заруба, всё, как я люблю. В лучших традициях Ордена Охотников, когда мы уходили против намного превосходящих сил противника, и враг был повержен без малейших потерь с нашей стороны. Но тут у меня братьев-охотников не было поэтому я чуть-чуть счетырил. Я взял атаку с собой только тех, с кем точно знал, что ничего не случится. Это был я, брат Диган со своими камнеголовыми подельниками, бессмертный прапорщик и карамелька, которую, если что, всегда прикрою. Один сейчас сидел на самой высокой башне с новым подарком для генералиссиумуса от адмирала Шнырки. Мелкий шнарк спёр у Арнольда его артефактный бинокль и торжественно подарил крысику. Это, между прочим, много устоило. Шнырька не уважал никого, кроме меня, да и у Жене ко мне он выражал как-то странно, иногда забывая, кто здесь главный. А Один он считал как минимум равным. Когда я его подколол по поводу того, что у него появился новый друган и спросил, какого хрена он теперь дарит ему подарки, Шнырька на секунду исчез, а потом появился в адмиральской фуражке из сабли и важно ответил «В честь для военноморских морожских сил!» и с хохотом смылся обратно в тень. Не знаю, откуда он узнал про День военно-морских сил и существует ли он в этом мире, но автограф на бинокле стоял Шнейркин, феерменный. Но Один это немало не смутило. А вот следить за полем боя ему стало гораздо удобнее. А ещё, перед самым выходом из крепости, я устроил маленькое представление. Северяне не могли напрямую напасть на имперские войска, поэтому, по моему запросу, они устроили небольшую провокацию. Дирижабли неспешно подлетели и остановились над лагерем противника, а потом вниз с завыванием полетели страшные бомбы. На самом деле это были простые пустые металлические бочки из-под сидра, но за счёт своих дырок вой был устрашающий. Братья меньше кого не выдержала и открыла огонь по северянам, на что флегматичный капитан Фрей сперва сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом накрыл их лагерь со всех стволов. После этого, по моему приказу, они снова отошли в крепость. Не было задачи всех уничтожить. Была задача посеять панику, и это северянам прекрасно удалось. Тварь из-под земли, северяне сверху, и мой отряд отмороженных с фланга. Такого многотысячная армия меньшиков не выдержала. Не добавляла врагам смелости еще и то, что почти на четыре пятых она состояла из наемников, которым пообещали лёгкую прогулку и большие деньги, но никак не разломных тварей и бессмысленный бой с Северным Королевством. А ещё они явно не ожидали увидеть здесь армию мёртвых, которая, копаясь линями и гноем, и размахивая ржавым оружием, с дикими воплями неслась на их лагерь. Только некоторые сильно одарённые могли понять, что эта толпа трупов иллюзорная. Да, я идеально скопировал своё маленькое представление с армией мёртвого короля Лича Максимуса, чей мир нам пришлось практически стерилизовать. Так вот, сейчас иллюзорная толпа мертвяков мчалась на лагерь. Особенно хорошо мне удались рыцари смерти на мёртвых конях, я считаю. Это было не мудрено, так как именно я сдерживал мёртвую кавалерию Максимуса на левом фланге. Знатные были денёчки. В общем, навели мы шороху. Всё было мощно, кроваво и эпично, как я люблю. Кстати, забыл. Был со мной в отряде еще Бурбулис вместе с дедом. В Бурбулисе я был уверен, прибить его наверняка сможет только тактический ядерный боеприпас, да и то не точно. А вот в его кореше, бухом деде, я немного сомневался. Но его потенциал я увидел издалека, поэтому не стал одергивать, чтобы получше рассмотреть в бою. Дед меня не подкачал. Он просто начал херачить налево и направо всех своей гитарой. От нее расходилась волна силы, сбивающая народ с ног. И тут было два интересных нюанса. Первое, что гитара действительно не была оружием, это была обычная гитара. Уж то-что магические артефакты я могу распознать. Отсюда следовало, что оружием простую гитару сделала воля бухого деда. То есть он включил гитару внутрь собственного доспеха. Это была чрезвычайно сложная техника, подвластная далеко не всем. Ну а второе, что испускаемые через гитару воздушные удары были максимально безопасны для людей. Да, они могли поломать ребра, при падении могли удариться головой. Но это было своего рода гуманный разгон демонстрантов. Странно было это видеть от такого человека. Впрочем, я был не против. Какие-никакие они граждане империи. Особенно мне было жалко наёмников, которые подписались в это безнадёжное дело за вознаграждение. Хотя нет, кого я обманую. Мне не было их жалко, но и убивать не хотелось. В общем, как пойдёт. Буквально через несколько минут после начала битвы большинство врагов пустились в бегство, оставив только небольшие очаги сопротивления. Нас с ними мы поступали по-разному. Кого-то просто сносила каменная братва, к засевшим в пулемётном гнезде группе наёмников, я по сарой привычке раскрутив метнул прапорщика. А потом стало совсем весело. У меня задымился рюкзак, и я вспомнил, что тупо забыл в суматохе про Феникса, который мирно заснул у меня в рюкзаке, а сейчас проснулся. Я быстро дотронулся до его души и понял, что малыш, находясь так близко со мной и получая щедрую подпитку энергии, эволюционировал быстрыми темпами, и как раз сейчас у него должна была случиться первая ступень эволюции. Честно говоря, я не хотел, чтобы она случилась так близко от меня, поэтому я засунул руку в рюкзак, достал оттуда моего ощипанного цыплёнка, быстро огляделся и запульнул его в красивый нарядный шатёр на пригорке, вокруг которого сражались мощные вражеские одарённые. Бахнуло знатно. Через секунду в лучах пламени уже вынырнул немного подросший феникс, который наконец-то получил свои перья и начал уверенно летать. Да, он был размером всего лишь с крупного орла, но начало уже положено. Кажется, враги тоже знали, кто это такой, потому что оставшиеся в живых одарённые, с гербом меньшиковых на доспехах, подхватили раненых и также бросились прочь. «Прекратить бой!» — рявкнул я, дублируя крик мысленным приказом. Все наши остановились, с удовлетворением глядя, как улепетуют сотни раз превосходящий нас противник. Мне показалось, что бежали они как-то не очень активно. Некоторые начали оглядываться, как будто задумываясь, не вернуться ли им. Я ухмыльнулся и подвесил над полем боя голову медоеда, но на этот раз не взорвал её фейерверком. Голова просто открыла рот и заорала. «Бегите, глупцы!» «Если вернётесь, ничто не защитит вас от гнева Галактионовых! буга. В ногу у меня ткнулось что-то мягкое. Я опустил голову и посмотрел на недоумевающего отморозка, который разглядывал свою голову как-то неодобрительно. «Видишь, мохнатый?» — ткнул я пальцем в небо. «Даже твое изображение разговаривать может. А ты когда заговоришь?» Прапорщик взглянул на меня, пожал плечами и деловито отошёл в сторону. Там как раз валялся прилетевший сюда после взрыва палатки Стяг-Меньшиковых, который затупок с удовольствием вассал, глянул на меня победно и побежал прочь по каким-то своим недоедским делам. Странно, но этот поступок даже у меня вызвал ощущение, будто я поставил точку в письме или произведении. Вызвало оно у меня чувство законченности, что ли? Сзади раздались выстрелы орудий-держаблей, и после них грохот взрывов. «Волчара, что там у тебя?» Походу, монголы решили, что самое время напасть. Вот же, блин, искренне расстроился я. А здесь только всего вкусного. Я думал, мы тут кое-чем прибарахлимся. Обязательно прибарахлимся, — ответил Потапов. Но прямо сейчас дуй-ка сюда, Саня, и побыстрее. Не нравится мне это. Очень не нравится. На борту дирижабля принцесса Ольга. День назад что значит сиганул за борт нахмурилась елизавета петровна так взял парашют надел и прыгнул влад греницкий выглядел слегка озадаченным. а почему его не остановили на каком основании он сказал что вас предупредил но хотя бы на основании того что он входит в мою свиту и по правилам пока я не прибуду во дворец он не имеет права покидать делегацию виноват ваше императорское величество покачал головой избэшник но с другой стороны «Как вы представляете, чтобы я его остановил?» Глаза императрицы вспыхнули пламенем, да она сдержалась, поняв, что сморозила фигню. «Поняла», — кивнула она. «Галактионов как тот кот, что гуляет сам по себе. М да. Никакой нет на него управы. То есть ты думаешь, он так или иначе ушёл бы?» «Я уверен в этом на сто процентов. Да и вы, думаю, тоже», — кивнул Громницкий. «Ладно, хорошо», — сказала императрица. «Свободен». Там же через два дня». «Моя императрица», — появился в её каюте после осторожного стука Влад Громницкий. «Вести по поводу верности». «Что именно?» — сердце у Елизаветы Петровны чуть сжалось предчувствие чего-то скверного. «Претензии от князя Меншикова». «Читай», — кивнула она. «Настоящим сообщаю, что, находясь в своём праве и ведя осаду спорной крепости верность во славу империи и императора, с целью отобрать у незаконно присутствующего внутри рода Галактионовых имперскую землю, мы подверглись вероломному нападению со стороны барона Галактионова и его людей, понесли многочисленные потери как в живой силе, так и технике, и вынуждены были отступить с позиций. Учитывая текущую ситуацию, существует большая опасность, что имперская крепость-верность перейдет под контроль монгольского ханства, многочисленные войска которого стоят у ее стен». С целью недопущения этого прошу выделить силы имперской армии в количестве не менее трех пехотных полков, двух бронетанковых и одного авиационного корпуса, считая, что под личным командованием моего старшего сына, княжича Арчимбальда, мы отобьем крепость и вернем принадлежащие империи земли. Ха! Ха-ха-ха! Немного нервно засмеялась императрица. Вероломным нападением? А ничего, что у них война идет? «Но по факту война ещё не утверждена. Просто не успели», — пожал плечами Влад. «У Совета глав родов на рассмотрении». «Но заявление поступило», <свят> — уточнила императрица. «Да, это так». «То есть, в принципе, Галактионов был в своём праве. Вот только если война будет не одобрена, тогда ему придётся заплатить неустойку». «Именно так, Ваше Императорское Величество». «А война не будет одобрена?» С улыбкой посмотрела она на избэшника. Тот в ответ улыбнулся. «Уверен, что будет. Есть у меня такое предположение». «Ну и ладно», — кивнула она и скривилась с болезненным выражением на лице. «Потери действительно большие». «А вот тут как раз князь сильно преувеличивает. Всего пара сотен убитых и полтысячи раненых. Для такой операции это сущие пустяки». «Что говорят ваши люди?» «Что десятитысячный сводный корпус Меншикова позорно сбежал от десятка бойцов во главе с бароном Галактионовым». Императрица задумалась. «Если бы кто-то мне рассказал подобную историю, я бы решила, что он лгун, либо у него не в порядке с головой. Но когда в этой истории фигурирует лично барон Галактионов, она внимательно посмотрела на Громницкого, похоже, вопрос «кто он, черт возьми, такой» уже несколько устарел. Сейчас меня волнует другой вопрос. «Где тот предел сил, который он имеет?» Я бежал обратно к крепости, когда два мощных взрыва сотрясли её стены. Со своей точки видеть не мог, но шнырька мне показала, что в толстенной стене крепости прямо сверху образовалась конкретная такая выбоина, а ещё подул сильнейший ветер, который начал оттеснять дирижабли сторону. Я ускорился и взлетел на башню, оказавшись рядом с волком. «Что такое?» «Херовые дела, Саня!» Он протянул мне бинокль, не такой классный, как у Одина, но тоже ничего, и ткнул пальцем. «Вон туда смотри, и туда!» Я посмотрел. В первом месте стояли две огромные... Сначала я подумал, что твари, но потом понял, что это артефактный механизм здоровенных размеров. Это напоминало механическую табуретку, на спине, у которой находился огромный ствол. «Это что еще за хрень?» — скривился я. «Артиллерийские шагоходы. Смесь последних достижений науки и техники с артефактами и магией». «Данная модификация — это осадное исполнение», — с неудовольствием прокомментировал Волк. «Хера себе! А в Империи есть такие?» «Ходят слухи, что скоро будут, но конкретно эти — китайские. Они впереди планеты всей партии-факторики, как ты знаешь, и некоторое время назад запустили их серию. Хотя придумали их достаточно давно и даже наклепали опытных образцов. Кое-что я видел вживую в ходе некоторых секретных операций. Скажу так. В принципе, это универсальная платформа, на которую навешивается оборудование и оружие согласно заданной задаче. Жрет кучу энергии, требует опытного экипажа. Снаряды стоят космических денег. Но штука исключительно эффективная. Но ты и сам видишь. Он показал на сбитую верхнюю часть стены. Несколько таких попаданий и наши стены рухнут. А теперь не туда. Я посмотрел, куда он указывал. Ну, с этим как раз проще. Это я прекрасно знаю. На склоне горы, под прикрытием, находилось несколько десятков одарённых. Часть из них собралась в круг, и, объединив силы, устроили нам этот ураган. «Стихийники-воздушники, ясное дело!» А стоящие перед ними щитовики и группа прикрытия. «Капитан?» — связался я с командиром Фрейи. «Как у вас дела?» «Прорвёмся вперёд, только если включим форсаж. Вот только на форсаже мы проскочим этих уродов, и потом долго будем телепаться назад». «Единственное, что могу предложить, что мы обойдём их по флангу, но это дело не быстрое». «Действуйте», — сказал я. Фрей и второй дирижабль Северяна разошлись в стороны по широкой дуге, направляясь к вражеским войскам. Вот тут у меня возникла идея, смогут ли вражеские стихийники работать на два фронта. Эти сволочи смогли. Одарённые действительно были мощными. Два потока воздуха ураганного ветра просто не подспускали дирижабли на дистанцию выстрела. «Жопа!» Прокомментировал я, и в этот момент, подтверждая мои слова, ещё два раза ухнули шагоходы. Один снаряд целил, видимо, в дозорную башню, промахнулся и полетел в сторону убегающих Меньшиковых, а второй снова влупился в стену, и в крепком камне появилась ещё одна выбоина. Выстрелы же наших орудий рассыпались об полупрозрачный щит, которыми были покрыты смертоносные механизмы. Толку от нашего обстрела не было. Я взглянул на монгольские войска, которые держались в некотором отдалении и на каждое попадание их орудий радостно орали. «Веселитесь!» — недобро скривился я. «Ну-ну».